Глава 9. Литейный проспект, 45. По проспекту шел гигант в расстегнутом пальто с желтым саквояжем, от которого шарахались дамы и лошади. Точнее, от облака, источаемого сигарильей, что плыло за ним. Запах был столь крепок, что ни октябрьский холод, ни ветер, ни морось не могли с ним справиться. Голубь, залетевший в облако, упал камнем и беспомощно бил крыльями по тротуару городовой, до которого долетела волна, хотел было прекратить безобразие и даже схватился за шашку, но заметив, кто изволит баловаться сигаркой на свежем воздухе, отдал честь и пожелал доброго дня. Господин кивнул ему с высоты своего роста и величественно зашагал дальше. Вопли и стоны несчастных, попавших под новые волны дыма, он не замечал, принимая за уличный шум. Настроение у него было отличное, и было отчего. Аполлон Григорьевич взял себе неприсутственный день, выходной. Вот такое у него случилось настроение. Отдавая криминалистике все дни, а если требовалось и ночи, что не были заняты актрисками, Лебедев решил, что и ломовой лошаденке требуется отдых. Захватив походный саквояж, с которым он никогда не расставался, великий криминалист покинул свою лабораторию на третьем этаже департамента полиции и отправился, куда глаза глядят. Его характеру хватило бесцельно слоняться по улице ровно на пять минут. Свернув с Пантелеймоновской на Литейный проспект, Лебедеву потребовалась цель. Она нашлась довольно легко. Вспомнив, что недавно обидел хорошего в сущности человека, хоть немного свихнувшегося на спиритизме и фотографировании животного магнетизма, он направился прямиком к дому поблизости от Невского проспекта. Такие мелочи, как неприлично раннее время для визита, в расчет не брались вовсе. За последнее время доктор Погорельский пережил столько потрясений, столько утрат, что вера его в нужность дела, которому он отдавался целиком, сильно пошатнулась. Он смотрел на черно-белые снимки ладоней, из которых исходили иголочки наподобие морозных узоров, и думал, что неведомая сила, оставившая отпечаток, так и осталась загадкой. Да есть ли она вообще? Не обман ли или того хуже самообман, спиритизм и его проявления? От тяжких мыслей Погорельский впал в хандру, что случается с жителем Петербурга гораздо чаще насморка. На звонок в дверь он лениво повернул голову. Все приемы пациентов были отменены, никого не желал видеть. Позвонят и уйдут. Не принимает доктор, нет его. Гость проявил упорство. Призвонил так, будто собрался вырвать звонок с корнем. Чтобы отделаться от незваного посетителя, доктор прошлепал босыми ногами в домашнем халате к двери. «Приема нет! Уходите!» Довольно грубо прокричал он, не отпирая замок. «Отопритесь, отворитесь!» а! «Месье Погорельский! К вам гонец прибыл, подарочек принес!» Голос был знаком. Меньше всего доктор желал видеть этого человека, поступившего с ним... Да что уж тут скрывать поступившего по-свински. С ним, его честью ученого и его изобретением. После такого... Руки ему подавать не следовало. Но вместо того, чтобы прокричать спиритическое проклятие на веки вечные и вернуться в кабинет, Погорельский открыл замок. А может, испугался, что гость вынесет плечом его не слишком крепкую дверь. С него останется. «Что вам угодно?» — спросил доктор, стоя на пороге и разглядывая цветущую усатую физиономию. Пахло от гостя чем-то изумительно мерзким. «Приятнейший миссель Викентьевич!» «Пришел к вам с миром и покаянием, и не с пустыми руками пришел, а с целительным средством!» «А то, гляжу, вы что-то, коллега, совсем раскисли!» Как не хотел Погорельский злиться, но наглая дружелюбность, которой светился Лебедев, невольно подкупала. «После того, что было, вы еще смеете явиться!» – печально сказал Погорельский. «Да подумаешь, делов-то!» – легкомысленно рявкнул Аполлон Григорьевич на всю лестницу – Зато какая польза! Убийцу поймали!» «Но какую цену потом пришлось заплатить?» «Цена не имеет значения, когда дело идет о поиске истины!» — изрек Лебедев и сам удивился, все-таки долгое общение с Ванзаровым приносит странные плоды. «Столько жертв! Столько жертв!» — плаксивым голосом произнес Погорельский. «Моих друзей больше нет!» «Ничего!» «Свидитесь на спиритическом сеансе!» Аполлон Григорьевич имел редкий талант брякнуть гадость, на которую нельзя было обижаться. Погорельский, как ни старался, не смог найти в себе сил обидеться на этого цветущего гиганта, перед талантом которого в тайне преклонялся. «И что же, за подарок мне принесли?» печально спросил он. Из саквояжа появилась склянка с прозрачной жидкостью без этикетки. Доктор невольно сглотнул слюну. «Это то, что я думаю?» «Оно самое! Средство от всех болезней и печалей!» Погорельский посторонился. «Ладно уж, проходите, раз пришли!» Через час, когда он окончательно очнулся после рюмки слезы жандарма, жизнь показалась ему не так уж и дурна. Да, в ней случаются трагедии и утраты, но она стоит того, чтобы жить дальше и заниматься наукой, раскрывая загадки и тайны бытия. Доктор ощутил себя исцелившимся, во всяком случае от хандры, и на радостях окончательно простил Лебедева. — Что, Аполлон Григорьевич, желаете продолжить опыты по электрофотографии? — спросил он, выйдя к гостю переодетым в свежую сорочку, галстук и пиджак, как полагается. «Ваш метод может быть полезен, но требует большого количества экспериментов и систематизации», отвечал Лебедев, пряча склянку с волшебной жидкостью внутрозаквояжа. Доктор не мог оторвать от нее взгляд. «На это у меня нет времени. А вот другой вопрос сильно стал занимать меня». «Какой же?» «Гипноз». Погорельский решил, что ослышался. Но Лебедев уверенно повторил, именно гипноз как метод. «Фантастика! Но для чего вам?» – не мог поверить доктор, который хорошо помнил, с каким отношением к гипнозу еще недавно имел дело. «Я тут поразмышлял на досуге и пришел к выводу, что мне следует изучить гипноз поглубже, чтобы понять механизм воздействия, так сказать, исключительно с точки зрения криминалистики». Аполлон Григорьевич слукавил, как обычно. Мысль изучить гипноз посетила его не просто так. Он представлялся ему способом окончательно прихлопнуть психологику Ванзарова раз и навсегда. «Вы же занимаетесь гипнозом в медицинских целях. Исцеляете больных!» – продолжил он. «Вот, решил поучиться у вас маленько. А может, и меня заколдуете? Ну, то есть, загипнотизируете?» Доктор чувствовал, что его обманывают, но только не мог понять, в чем именно. Оказаться жертвой эксперимента еще раз ему совсем не хотелось. «По счастливой случайности в Петербурге находится сам Токарский», — торжественно заявил он. «Вот, у кого можно учиться, а я с ним знаком. Могу вас представить». «Токарский», — проговорил Лебедев, сморщив мину. «Кто такой?» «О, это светило русского гипноза! Автор множества научных работ! Ординатор Московской психиатрической клиники! Про гипноз больше его знает разве только что профессор Бехтерев!» Аполлон Григорьевич испытывал недоверие. «А в столице как он оказался?» «Будет давать показательный сеанс гипнотического воздействия в больнице святого Николая Чудотворца». «Умалишенным гипноз показывать?» беззастенчиво спросил Лебедев. «Пустая трата времени!» Такой оборот Погорельскому сильно не понравился, но обижаться он не смог. Как видно, жар слезы жандарма еще не остыл. «Это серьезная лечебная методика», — ответил он. «А пока доктор Токарский дает приемы по лечению гипнозом алкоголизма». Наполон Григорьевич неприличным образом заржал. «От алкоголизма исцеляет слеза жандарма!» — сообщил он, смахнув набежавшую из глаза каплю. «Ладно, уговорили. Поехали к вашему кудеснику гипноза!» Погорельский окончательно убедился, что поступил мудро. Пусть теперь московская знаменитость испытает на себе нрав великого криминалиста. Визит в Петербург станет незабываемым.